Часть вторая. Лес за кромкой. Глава 1. Дети Толмая. Чёлн-однодревка, спрятанный в утиной заводи, чуть просел, когда высокая локша и её дочери втащили в него упирающихся кирию и мозайку. Одна из добродей встала с веслом, ещё одна села сзади рядом с пленниками. Лодка расположилась впереди, где лодка становилась узкой и острой. Ведите себя тихо, устраиваясь поудобнее объявила верховная жрица Ивовой Киремети. Не зачем елепениться, ваш путь уже вас навсегда выбрал. Если захотите свернуть, сколько бы ни блуждали, всё равно на него вернётесь. Так что ни к чему руками махать. Ну-то мы ещё посмотрим, к чему или ни к чему, буркнул Мозайка. Никто меня не выбирал. Всё ты придумала. Высокая Локша расхохоталась. Лицо её выглядело будто замершим во времени. Ей можно было дать 30 и 40 зим, и даже сотню. Таких лиц не бывает у живых женщин. Её было сидые волосы свисали лохмами до пояса, подхваченные только расшитой речным жемчугом повязкой. Было в её смехе что-то неприятное, каркающее, от чего неуютно стало не только похищенным детям, но даже молодым жрицам. Та из них, что стояла у весла, наклонилась, силой оттолкнулась от берега и начала грести. Умело, без плеска и брызг Опускаешь широкую лопасть весла. Он никогда впредь сам, но и не спорте, ледяным голосом сказала Добродея. Глупые ещё ума не набрались. Набрались не набрались наше дело, дерзко ответил Мозай. Мне есть кому ум в голову вложить. Меня дед обучит. Вергист это добучит. Помолчал Боуш.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 Озираясь по сторонам, прикрикнула жрица, сидевшая рядом с ним. В том дому песен не слухать, тянул Мозайка. Умолкни. Но парень не унимался, расписывая, как хозяин речной возьмёт утопленницу в жёны да и украсит их раками словно бусами. Жрица возмущённо схватила его за плечо и тряхнула, но не тут-то было. Мозайка обвил её обеими руками за шею, обхватил за тылок, резко запрокинул голову и лбом, будто камнем, ударил её по носу. Добродеева взвыла, зажимая разбитый в кровь нос и падая на дно долблёнки. Её подруга с веслом на перевес попыталась было развернуться, но поздно. Мозайка уже был рядом, схватив её руками за лодыжки, толкнул под колено плечом.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 Давай скорее. А ты? Она сурово глянула на отрока. Отправляйся к своему деду, коль тебе и её учись без разницы. Давай, плыви. Гнаться не буду. Сам далеко ли убежишь. Добравшись уже почти до камышей, мозайка оглянулся. Увидел Кирию с глазами полными слёз, сдвинул брови и повернул обратно к челну, будто его тянуло к нему.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 Грюмые охотники ингри шагали впереди, понурившись, словно с тяжёлого похмелья. Многие из тех, кто вышел из селения в погоне за реальцами, больше никогда не увидят родной берег Вержи. Не сядут за стол, не лягут с жёнами, не отведают свежего хлеба. Преследование чужаков в начале сулило успех и богатую добычу,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 В затылок учаю ж глини преязненные взгляды родовичей. И высокий, тощий и складный, почти отрок. Как они могли пойти за ним? Уж не злой ли дух овладел ими всеми? Будто прошёл тот морок, когда сын вождя вёл их в битву, и они откликались с той же буйной яростью, с какой он взывал к ним.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 Шейф вдруг ощутил, насколько устал. Он осел на лавку, пустыми глазами оглядел тёмные закопчённые стены, чувствуя, насколько чужой он под этим кровом. Словно поход на холодную спину выдернул его из привычного круговорота жизни и выбросил как занозу. И всё же, где сестра? Девчонка непременно должна была выскочить вперёд всех, дабы приветствовать старшего брата. А теперь и не просто брата, а старшего в роду. Но её нет. И в дома она, похоже, давненько не заходила. И дружка, и её мозаику в толпе вержан тоже видно не было. А это уже совсем нехорошо. А здесь трицы больше немного, одна радость, дом выметен, до да каши сварено. А вот внук Вергизас его волчьей стаи совсем другое дело. Там на лосиных рогах он, похоже, не на шутку разобидился, научая. Ну, обида мальчишки дело пустое. А вот оставляй селение без волчьей стражи. Учаяй принёс я грысь на один и сухарь, раздумывая, что ему делать дальше. Мысливо метались. Он знал, что надо действовать быстро. Сын Толмая отлично понимал, когда отступит первое острое скорпь, и ржане будут искать виновного в поражении и гибели сородичей. И найти такого будет совсем несложно. Стало бы нужно опередить их. Уж точно просить о милости нельзя. Жить в тени жалости хуже не придумаешь. Последнего ужа и то больше привечает, чем его. Что ж делать-то? Ещё ответ намучивший его вопрос, чай вдруг кое-что вспомнил. Он встал, подошёл к маленькой божнице и нашарил на полке давнишний подарок отца. Много лет назад, когда Учай ещё и ходить-то не умел, Толмай привёз с торжища в Владве мальцу потешку, Сыр хорушка снизу шип и бегущий по кругу восемь глубоких загнутых на концах прорезий солнечных лучей. Это не просто забава, назидательно сказал тогда Талмай. Древы такие вертушки из кости режут, чтобы выбражать богов. Вот, погляди сюда. Он поставил подарок на стол и крутанул.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 Доумай закрутил болчок в обратную сторону, и дуги начали разбегаться к краям. А когда боги-то заговорят? нетерпеливо спросил маленький у чайка. Ну, теперь жди, усмехнулся отец. Думай, гляди и спрашивай. Если суждено, узнать узнаешь. Прежде учаю никогда не доводилось испробовать отцов подарок ради выпрашания богов. Наигравшись в детстве, он о нём надолго забыл. Но, видать, пришёл срок. Что мне дальше делать? прошептал он. Тут ли мне жить? Он крутанул волчок по солонень. Тот резво пробежал по столешнице, спрыгнул на блюд и продолжал крутиться там.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 Помедлив, кивнул с седой бородой дед Раймун, помняще ещё те времена, когда Талмай ходил на свою первую охоту. Мы гнали врага из наших пределов, так что он не мог остановиться, заговорил Учаев, скинув головной расправив костлявые плечи. Мы преследовали его даже на холодной спине в землях мхночей, и едва не истребили его окончательно. Но страх овладел сердцами охотников. Постигнув добычу, они стали мягкими, как воск, и трусливыми, как зайцы. Не я, они потребовали возвращаться домой. Взрослые мужи, ходившие на медведи рассамаху сбежали, так и не отведав вкуса настоящей победы. Они не добили раненого зверя, и теперь Залезав раны, враг вернётся к нам, горя жежды мести. Чем мы его встретим? Кто встанет щистоколом к обеи напусти ореальцев? Помолчи, слепень борзоязыкий, сердито прервал его старик. А к какому щистоколу ты твердишь? Ты напоил нашу землю кровью, напоил до пьяна.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 Он поднёсся и нарочито медленно подошёл к очагу, будто ожидая, что Учай бросится к нему в ноги, моля о пощаде. Зачерпнул горсть остывшей золы и поднёс к губам. Сын Талмая видел, как старейшина шепчет слова, призывающие богов и предков забыть о том, что в роду Хирва родился и жил Учай сын Талмая.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 Но я ещё вернусь, чтобы плюнуть на ваше пепелище. Рач, чужак. Мы тебя не знаем. Учаи открыл ногой дверь и сбежал с крыльца. Старший из дедов, подойдя к порогу, швырнул ему вслед горсть золы и чтобы защититься от зглаза, трижды сплёвынул на землю. Пятеро молодых охотников ждали своего предводителя возле общинной избы. Что? Что там? На перебое принялись спрашивать они. Страх отнял разум у стариков, презрительно просидел у чай. Они гонят меня, потому что боятся смотреть дальше собственных ворот. Все они обречены. Я ухожу. Кто со мной? Мы идём с тобой, чай! В один голос закричали собравшиеся. Веди нас, отомсти моряльцам!